Глава 12. На следующее утро. Ангелина. Мама подняла всех ни свет ни заря, на ходу раздавая команды. Я подскочила на кровати от ее громкого голоса и почувствовала себя новобранцем в армии. Минут десять мне хватило, чтобы собрать свои вещи, просто сгребая их в охапку и загружая в чемодан. Дома разберусь, что к чему. Напоследок еще раз внимательно осмотрела все шкафы и ящики, боясь забыть какую-нибудь мелочевку. Взгляд зацепился за золотого ангелочка, оставленного вчера на прикроватной тумбочке. Взяла в руки подарок Вилена и провела пальчиками по украшению, вдруг замечая, как на него начинают падать прозрачные капли. Взяв себя в руки, смахнула слезы и надела кулон на шею. Надо было выбросить его или вернуть Велену, чтобы окончательно распрощаться с курортным эпизодом в моей жизни, но почему-то я не могла этого сделать. Или не хотела. Сделала глубокий вдох и шумно выдохнула. И только после этого схватилась за ручку чемодана, покатив его к выходу. В гостиной уже все собрались и стояли в полной боевой готовности. Параллель с армией в моем измученном бессонной ночью разуме становилось все ярче и четче. Не проронив ни слова, вместе спустились в холл отеля, где временно разделились. Отец с Георгием направились на улицу, а мама договариваться с портье и таксистом. Я тем временем замерла просто посередине зала, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. Именно здесь мы впервые встретились с Веленом. И угораздило же меня подойти именно к нему». Невольно улыбнулась своим воспоминаниям, но тут же ощутила горечь в сердце. Всего несколько дней назад, а кажется, будто прошла маленькая жизнь, с которой мне придется расстаться навсегда. Внезапно, увидев среди гостей отеля Вилена, подумала, что он всего лишь плод моей фантазии. Потрясла головой и часто заморгала, но наваждение не исчезло. Мужчина тоже сразу заметил меня и, бросив пару слов семейной паре, наверное, потенциальным клиентам, быстрым шагом направился ко мне. «Уже улетаете?» Нахмурился он, кивнув на дорожную сумку в моих руках и переведя взгляд на удаляющегося портье с нашими чемоданами. «Да, самолет через час». Постаралась проговорить равнодушным тоном, хотя сердце разлеталось на осколки, царапая душу. «И когда ты собиралась попрощаться?» Вопросительно изогнул бровь, вглядываясь в мое лицо, и мгновенно понял все сам. Ты и не собиралась. Мне пора. Решила сбежать, потому что находиться рядом с Веленом было слишком больно. Сделала пару шагов назад и развернулась, чтобы направиться к выходу. Но мужчина не намеревался отступать. Схватив меня за локоть, резко притянул, заключая в свои горячие объятия. Одной рукой провел по спине, остановившись на пояснице, аккуратным, но сильным движением припечатывая меня к себе, а вторую запустил в волосы, слегка сжимая. Уткнулась носом в его футболку, под которой четко прорисовывались рельефные мышцы, и шумно выдохнула. — Скажи мне адрес, — шепнул мне в макушку, — или хотя бы город назови.